Глава вторая. Массивные двери котельной захлопнулись, и я услышала, как повернулся ключ в замке. Попыталась не обращать внимания на то, как мой желудок скрутило до тошноты, и вникнуть в представшую картину. Надя и Зоя, две шквальные. Мал и Давид, безобидный фабрикатор. Сегодня, говорилось в записке. Что это значило? Я спрашиваю ещё раз, священник. Что происходит? Почему мои друзья под стражей? Почему они избиты? Эти люди тебе не друзья. Мы раскрыли их замысел. Они планировали обрушить Белый собор прямо на наших глазах. О чём вы говорите? Ты сама видела сегодняшнюю дерзость мальчишки. Так проблема в этом, что он не трепещет в вашем присутствии. Проблема в измене. Он достал из мантии небольшой холщовый мешочек и подвесил его на кончиках пальцев вытянутой руки. Я нахмурилась. Мне встречались такие мешочки в мастерской фабрикаторов. Их использовали для взрывчатых веществ, сказала Прат. Изготовленные этим фабрикаторским отрепьем, с помощью материалов, которые собрали твои так называемые друзья. Подумаешь, Но сделал Давид взрывчатое вещество. Для этого могут быть сотни причин. Оружие запрещено в стенах Белого собора. Я вздёрнула бровь, глядя на ружья, направленные на Мала и моих грешей. А это что, поварёшки? Если собираетесь бросаться обвинениями, нам удалось подслушать, как они обсуждают свои планы. Выйди вперёд, Тамара Кирбатар. Поведай нам правду, которую ты разузнала. Тамара низко поклонилась. Греши, если допыт, хотели усыпить тебя и отнести наверх. И я хочу вернуться наверх. Взрывовчее вещество нужно, чтобы убедиться, что за вами не будет погони, продолжила она. И чтобы обрушить пещеры на Прата и твою паству, на сотни невинных людей. Мало бы ни за что так не поступил. И другие тоже. Даже эта мерзавка Зоя. Да и не складывается ваша теория. Как бы они меня усыпили? Тамара кивнула на Женю и наш чай. Я сама его пила, рявкнула Женя. В него ничего не подсыпано. Она опытная отравительница и лгунья, ответила Тамара ледяным тоном. И уже предавала тебя ради Дарклинга. Женя цепил из пальцами в шаль. Мы убезнали, что в этих упрёках есть доля правды. Я ощутила неприятное покалывание зарождающихся подозрений. Ты ей доверяешь, сказала Тамара. Её голос звучал странно, словно она отдавала приказ, а не выносила обвинение. Они только и ждали, когда запасутся достаточным количеством взрывчатого порошка, сказала Прад. А затем собирались нанести удар, забрать тебя наверх и сдать Дарклингу. Я покачала головой. Неужели вы ждёте, что я поверю, будто Мал сдал бы меня Дарклингу? Его обманули. Тихо отозвался Толя. Он так отчаянно хотел тебя освободить, что стал их пешкой. Я покосилась на Мала. По его лицу ничего невозможно было прочесть. Во мне проклюнулись первые сомнения. Я никогда бы не доверилась Зое. Да и что мне по-настоящему известно о Наде? Женя. Женя вынесла так много страданий из-за Дарклинга, но их связь глубоко укоренилась. На шее выступили холодные капельки пота. Я почувствовала, как паника захватывает меня, путает мысли. «Интрига на интриге». прошептала Прат. У тебя мягкое сердце, и оно тебя подвело. Нет, отрезала я. Всё это какая-то бессмыслица. Они ж пионы и обманщики. Я прижала пальцы к вискам. Где мои остальные греши? Их задержали для дальнейшего допроса. Я хочу знать, что им не причинят вреда. Видите эту заботу о тех, кто её предал? спросил о процветахраже. Он наслаждается ситуацией, осознала я. Он ждал этого. Вот что знаменует её доброту и щедрость. Его взгляд встретился с моим. Некоторые получили травмы, но предателям обеспечат лучший уход. Только слово скажи. Предупреждение было ясным, и я наконец поняла, Независимо от того, настоящий ли был заговор грешей или уловка, придуманная священником, он мечтал об этом моменте, о возможности изолировать меня полностью. Больше никаких визитов в котельные Женеи, никаких разговоров у Кратка с Давидом. Священник использует этот шанс, чтобы разолучить меня с любым, кто был предан мне больше, чем его делу. А я слишком слаба, чтобы его остановить. Но говорила ли Тамара правду? Может ли быть, что мои союзники на самом деле враги? Надя повесила голову. Зоя задрала нос, её лазурные глаза сверкали с вызовом. Было легко поверить, что одна из них или обе могли пойти против меня, отыскать Дарклинга и преподнести меня в качестве подарка, надеясь на помилование. А Давид помог бы надеть ошенег. Могли ли они обвести Малова вокруг пальца и втянуть его в предательский заговор? Он не выглядел испуганным или обеспокоенным. Нет, он выглядел как в керамзине, когда собирался сделать что-то, что закончится для нас неприятностями. Его лицо было всё в синиках, но я заметила, как он выпрямился, а затем поднял взгляд, будто к небу, как если бы молился. Но я так хорошо его знала. Мал никогда не был религиозным. Он смотрел на дымоход. Интрига на интриге. Нервозность Давида. Слова Тамары: "Ты и доверяешь? Отпустите их", приказала я. Апрат покачал головой. Его лицо было полно печали. Наша святая ослаблена теми, кто клялся ей в любви. Посмотрите, какая она хрупкая, болезненная, всему виной их пагубное влияние. Некоторые из святых стражей закивали, и я заметила странный фанатичный блеск в их глазах. Не стоит забывать, что она не только святая, но и юная девушка, управляемая эмоциями. Она не понимает, какие силы орудуют здесь. Я понимаю, что вы сбились с пути. Священник. Опрат одарил меня жалостливой, с нисходительной улыбкой. Ты больна, Санкт-Алина. Ты не в своем уме. Не можешь отличить друга от врага. Как типично для этого места, мрачно подумала я. Сделала глубокий вдох. Пришло время делать выбор. Мне нужно кому-то довериться, но точно не опрату. человеку, который предал собственного короля, затем Дарклинга, и который с радостью организовал бы моё мученичество, если бы это послужило его целям. Вы их отпустите, повторила я. Второй раз предупреждать не стану. Его губы растянулись в ухмылке. За жалостью крылось высокомерие. Он прекрасно понимал, какая я слабая. оставалось надеяться, что остальные знают, что делают. Тебя сопроводят в твои покои, чтобы ты провела день в уединении, ответила Прад. Ты обдумаешь всё произошедшее, и к тебе вернётся здравый смысл. Сегодня мы вместе помолимся о наставлениях. Почему мне кажется, что под наставлениями подразумевалось местонахождение жар-птицы? И любые возможные сведения, которые у меня имелись о Николае Ланцове. А если я откажусь? спросила я, оглядывая святую стражу. Осмелятся ли ваши солдаты поднять оружие против своей святой? Тебя никто не тронет. Мы тебя защитим, Санкта Алина, сказала брат. Но я не могу оказать ту же любезность тем, кого ты называешь друзьями. очередные угрозы. Я всматрилась в лица стражей, в их горящие глаза. Они убьют мало, убьют Женю, запрут в комнате меня, и при этом назовут свои поступки праведными. И я сделала шажок назад, знала, что опрат истолкует это как признак слабости. Вы знаете, почему я прихожу сюда, священник? Тот отмахнулся, не скрывая своего нетерпения. «Это место напоминает тебе о доме». Я на секунду встретилась взглядом с малым. «Вам давно стоило бы понять. У сироты нет дома». Пошевелила пальцами в рукавах. По стенам котельной поползли тени. Маленькая уловка, чтобы отвлечь их, но этого хватило. Святые стражи вздрогнули, бешено размахивая винтовками, а их пленники греши Удивленно отпрянули. Мал не мешкал. «Сейчас!» — заорал он. Затем рванул вперед, выхватывая взрывчатый порошок из рук опрата. Толя взмахнул кулаками. Двое стражей повалились на пол, хватаясь за грудь. Надя и Зоя подняли руки, а Тамара повернулась, рассекая топорами их веревки. Обе шквальные приготовились к атаке, и по комнате пронесся ветер, поднимая сор с земли. "Схватить их", крикнула Прат. Стражи опомнились и начали действовать. Мал подкинул мешочек с порошком в воздух. Надя и Зоя подняли его выше, к дымоходу. Мал накинулся на одного из стражей. Должно быть, он притворялся, что у него сломано ребро, так как теперь в его движениях не было ничего осторожного. Удар кулаком, замах локтем, И страж повергнут. Мал схватил его пистолет и прицелился вверх, в дымоход, в тьму. Это их план. Никто не может попасть с такого расстояния. Ещё один страж наскочил на Мала, тот увернулся и выстрелил. На секунду воцарилась тишина, а затем, среди напряжённого молчания, высоко над нами я услышала приглушённый взрыв. В нашу сторону понесся рев. Из дымохода вылетело облако сажи и щебня. «Надя!» — воскликнула Зоя, сцепившись со стражем. Надя взмахнула руками, и облако замерло, скрутилось и приняло форму вихрящейся колонны. Затем отлетела и рухнула на пол безвредной кучкой гальки и грязи. Я воспринимала все, как в тумане. Борьба... Гневные крики опрата, пожар от возгорания жира, начавшийся у дальней стены. Мы же не приходили на кухню лишь по одной причине: очаги. Не ради тепла или любого намёка на уют, а потому что каждый из этих древних очагов выходил к главному дымоходу, а тот, в свою очередь, был единственным местом в белом соборе с прямым доступом на поверхность. Прямым доступом к солнцу. Стреляйте в них, крикнула Прат святым стражем. Они пытаются убить нашу святую, они убьют нас всех. Я приходила сюда каждый день, надеясь, что повара разожгут как можно больше очагов и дымоход откроют полностью. Пыталась призывать свет, прячась от святой стражи за платком Жени и пользуясь их суеверным страхом. Но я терпела неудачу раз за разом. Теперь же маль подорвал дымоход и открыл его. Мне оставалось только призывать свет и молиться, что он ответит. Я чувствовала его, в милях надо мной, еле различимый, словно тихий шёпот. Меня охватила паника. Расстояние слишком велико. С моей стороны было глупо надеяться. И вдруг Показалось, будто что-то внутри меня поднялось и потянулось, как животное, залежавшееся в спячке. Его мышцы ослабли от бездействия, но оно по-прежнему там, ждет. Я позвала, и свет откликнулся, усиленный мощью рогов на моей шее и чешуек на запястье. Он стремился ко мне нетерпеливо и радостно. Я улыбнулся Прато, позволив ликованию наполнить меня. Как человеку столь одержимому священным огнём, вам стоит обращать больше внимания на дым. Свет пронзил меня и затопил всю комнату ослепительным каскадом, который зарил почти комичное выражение потрясения на лице Прато. Святые стражи вскинули руки, зажмурив глаза, от яркого сияния со светом пришло и облегчение, ощущение правильности и целостности, которого я не испытывала месяцами. Какая-то часть меня искренне боялась, что я никогда не восстановлюсь полностью, что, используя скверну в своей борьбе с Дарклингом, осмелевшись создать теневых солдат и посягнуть на творения в сердце мира, каким-то образом я утратила этот дар Но теперь мое тело оживало, клетки восстанавливались, сила текла в моей крови и вибрировала в костях. А брат быстро пришел в себя. «Спасите ее!» — взвыл он. «Спасите от предателей!» Некоторые стражи выглядели избитыми с толку, другие — испуганными, но двое шагнули вперед, чтобы выполнить его приказ, наставив сабли на Надю и Зою. Я заточила свою силу в сверкающую косу, почувствовала мощь разреза в руках. Тут передо мной прыгнул маль. Я едва успела остановиться. Дрожь от сдерживаемой силы пронеслась по моему телу, и сердце пропустило удар. Маль выхватил меч и сверкнув лезвием проткнул одного стража, а затем и другого. Они повалились как подкошенные. Ещё двое кинулись в атаку, но толи с Тамарой тут же их остановили. Давид подбежал к Жене. Надя и Зоя подкинули очередного бойца в воздух. Я видела других стражей по периметру, поднимающих ружья, чтобы открыть огонь. Ярость пульсировала во мне, но я попыталась её обуздать. "Довольно", сказала я себе. "Хватит смертей на сегодня". Митнул разрез огненной дугой. Тот прошёл сквозь длинный стол и проделал в земле перед святыми стражами тёмную зияющую траншею на кохонном полу. Как глубока она была, неизвестно. На лице прата был написан ужас, ужас и что-то, что вполне можно было трактовать как восторг. Стражи пали на колени, и через секунду священник последовал их примеру. Одни заплакали, Другие начали читать молитвы. За кухонными дверями раздался стук, кулаков и крики: "Санкта! Санкта!". Меня порадовало, что они взывали ко мне, а не к Прато. Я опустила руки, и свет погас. Мне не хотелось его отпускать. Посмотрела на тела поверженных стражей. У одного в бордо набились опилки. Я чуть не стала человеком. положившим конец его жизни. Я призвала слабый свет и заставила его гореть тёплым ореолом вокруг себя. Нужно быть осторожной. Сила меня подпитывала, но я слишком долго жила без неё. Моё ослабшее тело с трудом удерживало её, и я не знала, где мои границы. И всё же, я месяцами находилась под контролем апрата, другой такой возможности уже не представится. Вокруг мёртвых мужчин собирались слуги крови, за дверями котельной ожидала толпа. В голове зазвучал голос Николая: "Люди любят зрелища. Спектакль ещё не окончен". Я вышла вперёд, осторожно обходя собственноручно проделанную траншею, и встала перед одним из стражей, преклонивших колено. Он был мал уже остальных. Борода только начала отрастать. Он потупил взгляд в пол и бормотал молитвы. Я услышала не только своё имя, но и имена настоящих святых, произнесённые так быстро, словно это было одно слово. Когда я прикоснулась к его плечу, юноша закрыл глаза, и по его щекам потекли слёзы. Пожалуйста, простите меня, сказал он. Простите меня. Взгляни на меня, нежно произнесла я. Он заставил себя поднять голову. Я ласково, как мать, взяла его лицо в свои руки, хотя он едва ли был старше меня. Как тебя зовут? Владимир. Владимир, озволь. Иногда полезно сомневаться в святых, Владимир, и в людях тоже. Он содрогнувшись кивнул, и из его глаз покатились новые слёзы. "Мои воины носят мой символ", сказала я, подразумевая татуировки солнечных солдат. "До сегодняшнего дня вы отделяли себя от них, уходя с головой в книги и молитвы, вместо того, чтобы слушать свой народ. Будешь ли ты носить мой символ теперь?" "Да", пылко прошептал юноша. «Клянешься ли в верности мне и только мне?» «С радостью!» — воскликнул он. «Солнечная королева!» У меня скрутило живот. Часть меня ненавидела то, что я собиралась сделать. Нельзя ли просто заставить его что-то подписать, дать кровную клятву, твердое обещание? Но мне нужно быть сильнее этого. Этот юноша и его товарищи ополчились против меня». Нельзя позволить, чтобы это случилось вновь. Это язык святых и страданий. Язык, который они понимают. «Растегни рубаху», — приказала я. «Уже не любящая мать и совсем другая святая. Воин, орудующий священным огнем». Солдат немежко и завозился с пуговицами, распахнул рубашку, обнажая грудь. Я устала и все еще чувствовала себя слабой. Нужно сосредоточиться. Мне хотелось сделать отметку, а не убить его. Я почувствовала свет в своей руке. Прижала ладонь гладкой кожей над его сердцем и выпустила импульс. Владимир вздрогнул от прикосновения, обжигающего его плоть, но не закричал. Его глаза расширились и смотрели не моргая. Лицо выражало восхищение. Когда я отняла руку, на его груди воспалённо пульсировал отпечаток моей ладони. Неплохо, мрачно подумала я, для первого опыта по нанесению увечий человеку. Я отпустила силу, радуясь окончанию представления. Готово. Владимир посмотрел на свою грудь, и его лицо расплылось в блаженной улыбке. У него есть ямочки осознала я, вздрагивая, ямочки отвратительный шрам, который останется с ним на всю жизнь. «Спасибо, солнечная королева!» «Встань!» — приказала я. Он поднялся, не прекращая счастливо улыбаться, по его щекам все еще текли слезы, а прад зашевелился, будто решил встать. «Не двигайтесь!» — рыкнула я, снова приходя в ярость. Это он виноват, что мне пришлось заклеймить юношу. Это он виноват, что двое мужчин мертвы, и их кровь собирается в лужу, в которой плавают шелуха от лука и морковная стружка. Я посмотрела на него сверху вниз, ощутила соблазн лишить его жизни, избавиться от него навсегда. Это было бы очень глупо. Я впечатлила нескольких солдат, но если убить апрата, Кто знает, какой тогда воцарится хаос, на это вы хочешь? Отозвался голос в моей голове. Отплатить за месяцы под землёй, за страхи и угрозы, за каждый день, потерянный впустую, в то время, как я могла бы охотиться на жар-птицу и мстить Дарклингу. Должно быть, он прочёл это намерение в моих глазах. «Санкт-Алина, я просто хотел защитить тебя, чтобы ты снова стала здоровой!» — залебезил он. «Тогда считайте, что ваши молитвы услышаны. Такого лжеца еще поискать. Последнее слово, которым я решилась бы себя описать, — это «здоровое». «Священник, вы обеспечите убежище всем, кто его ищет, а не только тем, кто поклоняется солнечной святой». Он помотал головой. Безопасность Белого собора, если не здесь, то где-либо ещё? Разберитесь с этим. Он тяжко вздохнул. Разумеется. И мы больше не будем забирать детей с солдаты. Но если верующие хотят сражаться, вы на коленях, заметила я. И это не переговоры. Он поджал губы, но через секунду покорно склонил голову. Я смотрела: "Вы все свидетели моих распоряжений". Затем повернулась к одному из стражей: "Дай мне своё оружие". Он отдал его без колебаний. Я с удовольствием отметила, как глаза Апрата округлились от ужаса, но я просто передала оружие Жене, а затем потребовала саблю для Давида. Хотя знала, что тому от неё мало пользы. Зои и Надя были готовы призвать силу, а Мал и близнецы уже хорошо вооружены. Встаньте, сказала я Прату. Давайте объединимся во имя достижения мира. Сегодня мы стали свидетелями чуда. Он поднялся, и я обняла его шепча на ухо: Вы благословите нашу миссию и будете следовать моим приказам или я разрежу вас пополам и брошу по частям в каньон всё понятно священник сглотнул и кивнул мне было необходимо время чтобы всё обдумать но его не хватало пришла пора открыть двери и объяснить людям смерть стражей и взрыв позаботьтесь о своих павших сказала я одному из святых стражей: "Мы понесём их с собой. У них есть семьи". "Мы их семья", ответил Владимир. Я обратилась к остальным: "Соберите верующих со всего Белого собора и приведите в главную пещеру. И я буду говорить с ними через час". "Владим, как только мы выйдем из котельной, освободи других грешей и приведи в мои покои". Он коснулся клейма на груди, будто отсалютовав. «Санкта Алина!» Я глянула, но помятое лицо мало. «Женя, приведи его в порядок. Надя, я все сделаю», — вставила Тамара, уже вытирая кровь с губы Наде полотенцем, которое окунуло в котелок полной кипяченой воды. «Прости за это», — сказала она девушке. Надя улыбнулась. «Все должно было выглядеть правдоподобно. К тому же я еще верну должок. Посмотрим», — ответила Тамара. Я оглядела других грешей в их потрепанных кафтанах. Впечатлить своим парадом мы не сможем. «Толя, Тамара, Мал, вы пойдете со мной и опратом». Я понизила голос. «Постарайтесь держаться уверенно и властно». «У меня вопрос», — начала Зоя. «У меня их сотни». но они подождут. Я не хочу, чтобы толпа начала обеснаваться. Я посмотрела на Апрата, почувствовала мрачное желание унизить его, заставить ползать передо мной за долгие недели гнёта под землёй. Низкая, глупая мысль. Может, это и доставит мне жалкое удовольствие, но какой ценой? Я глубоко вздохнула и сказала: "Я хочу, чтобы вы смешались со Святой стражей. Это будет свидетельствовать об альянсе. Мы собрались перед дверьми. А Прат и я во главе процессии. Гриши и святая стража выстроились сзади. Тела павших понесли их братья. «Владим», — обратилась я, — «открой двери». Когда тот начал отпирать замок, Мал занял его место рядом со мной. «Откуда ты знал, что я смогу призвать свет?» Спросила я себе под нос. Он посмотрел на меня, и его губ коснулась лёгкая улыбка. Я верила